Глава 29. Утром Борис собрался в Успенское. Переправа наладилась, и Белоногова, привыкшая любые идеи исполнять незамедлительно, прислала за ним свой экипаж. Я должен был подъехать в монастырь на следующий день. В городе хранилась часть архива по благотворительным делам, и я решил начать смотреть бумаги именно с этой части, в силу ряда причин, мало важных для нашего повествования. Перед отъездом Самулович забежал ко мне. Мы завтракали и, конечно, обсуждали все произошедшее. Борис был очень возбужден. «Знаешь, Аркаша», — говорил он необыкновенным образом, умудряясь одновременно курить, пить кофе, делать пометки в книжке и выискивать в корзине пирожки, начиненные капустой. «Мы с тобой не так уж и умны. Топчемся на месте». Я вот смеялся над Выжловым, что он не настоящего убийцу ищет, а того, кого с лучшей выгодой для себя можно в этого убийцу выдать. А ведь так посмотреть в его действиях хоть эта логика есть. А мы с тобой что? Бежим позади этой телеги и стаскиваем с нее пассажиров. Нет у нас никакой идеи, версии. И знаешь почему? Не способны на большее? Поддержал я игру. Ерунда. Просто мы не хотим всерьез размышлять. Все в нас противится расследованию. Подсознательно мы стремимся от него отгородиться». Эти внутренние преграды и не дают в полной мере развернуться нашему интеллекту. Дело-то, братец, дрянь. Дело-то глубоко семейное. Тут Ли прав. Ничего нет хуже, чем в таком деле до истины докапываться. Так? Нет? Давай помним Максиму «фаткводы дебес фиэт Фиет фиэт» «делай, что должно и будь, что будет». Рассмотрим все отстраненно. Я сдвинул брови и многозначительно кивнул. Самолович поддел еще один пирожок и, размахивая им в такт, словам продолжил. Начнем с Ивана. Свои его счет я уже приводил, но повторюсь. Итак, я глубоко убежден, что Тюльпанову убила та же рука, что и Трушникова. А у Ивана по времени как-то не просматриваются оба преступления. Это говорит в его пользу. В то же время нельзя не согласиться, что желать смерти своему хозяину он мог. Долгое унижение трудно переносить. Малейшее новое пренебрежение, неосторожное слово, могли стать той соломинкой, что переломит хребет верблюда. Так, нет? Наверное. Только я вывода твоего не пойму. С одной стороны, с другой... Ты вину Ивана полностью не исключаешь, что ли? Что ж ты вчера требовал его отпустить? Ох, не будь таким. Скажем так, я почти уверен в его невиновности. Черт. В этом и проблема. Все, кого не возьми, вроде должны быть оправданы. Вот смотри, Дмитрий, про него мы тоже говорили. И тут тоже есть разные стороны, но, можно сказать, в душе я в его виновность вовсе не верю. Теперь посмотрим на Александра. У того, кажется, вообще не было мотива. Деньги ему текли рекой. В делах отца он, конечно, произвел разор с теми магазинами в Петербурге и каким-то плохим чаем. Однако, заметь, последний год-полтора Александр полностью от дела отошел. А прошлые ошибки, наверное, в прошлом и остались. Потом он тряпка, фанфарон. При этом что-то в нем есть сейчас такое отчаянное, что ли. Не все я понимаю. Китайцы получили вексель, а подозревать-то, что Трушников их обманул, и бумага недействительна, они не могли. Чего вдруг? Теперь Ольга Михайловна. Борис, а что такое? Давай говорить беспристрастно. Рассмотрим все варианты. Не хочу тебя ранить, Аркаша. Ты помнишь рассказ господина Ли? Вот я тоже не очень верю в набожных вдов. Хотя, конечно, есть веские подтверждения, что она знала о плачевном положении дел мужа сильно заранее. На наследство вряд ли рассчитывала. Однако и тут можно по-разному посмотреть. С одной стороны, вроде как банкротство делало его убийство Мероприятием малопривлекательным с финансовой точки зрения. А с другой терпеть старого мужа-тирана еще и в нищете. Согласись, совсем тяжело. Добавь приезд бывшего возлюбленного. Да не сверкай ты глазами. Я же не говорю, что она убила. Больше того, факты в эту версию не ложатся. Конкретно убийство Варвары Тихоновны. Черт, эта смерть вообще ключ ко многому. Кто ее из дома увез? Как, ты понимаешь? Ведь этот человек убил Трушникова. Иначе и быть не могло. Теперь прими во внимание, что Варвара Тихоновна, вероятно, знала, что перед ней именно убийца. Ведь она пыталась предупредить. И тебя, и Василия Кирилловича. Не просто так. У нее была, как мы теперь понимаем, важная и достоверная информация. Откуда, кстати? Но главное, вероятно, она не только знала, что будет убийство, но и знала, кто его затевает. И вот после всего произошедшего, Всего того, чему она пыталась помешать. Она не только начинает убийцу покрывать, но доверяет ему. Едет с ним куда-то. Почему? Куда? Где было тело столько времени? Странно, конечно, но она могла знать, что убийство будет, и не знать, кто его организует. Например, услышать какие-то разговоры в ресторане, где она пела. «Какие? От кого?» – набив рот, пробубнил Борис. «Тут важна каждая мелочь». «Не знаю». «Слушай, а если вообще убийца кто-то посторонний? не семья, не близкие. Если конкуренты или обиженные заимодавцы? «Ага», – покивал Борис. Его конкурент пришел в ложу, предложил водки, а потом... «Да, да», – замахал я руками. «Глупость сказал». «Ладно, Аркаш». Борис поднялся и стряхнул крошки. «Мне пора». «Не получается у нас в лоб с насколько эту историю взять. Что-то от меня тут ускользает все время. Пока поеду, осмотрю детишек». Соскучился я по своей работе. Может, там что и щелкнет в голове. Да и перед Надеждой Юрьевной хочется выслушаться. Вот так-то, брат. Не столь уж неправ, выжилов на мой счет. Имей в виду. Мы обнялись. Борис уехал, а я занялся своими делами и благотворительным архивом. Потом вечером отправился к дяде с первым докладом по финансам приюта. Денис Львович остался доволен моими замечаниями, И вообще был в тот вечер в очень хорошем расположении духа. Поэтому мы вскоре переместились из кабинета в гостиную, к ликерам и кофе. Мы много говорили, в основном Денис Львович. Я же все больше кивал да соглашался. Ничего нового по ходу следствия я ему поведать не мог. Точнее мог, конечно. О нашем визите в корону ему было неизвестно. Но почему-то ни тогда, ни после я ему об этом не рассказывал. Вся эта история вызывала во мне чувство близкое к отвращению – Шантаж вообще грязное дело. Добавьте сюда воспоминания об отравленной Мадере и призрачные намеки господина Ли на виновность Ольги Михайловны. Все было гадко, да еще и у нас не было никаких доказательств. А стало быть, дядя только рассердился бы, узнав обо всей этой гнусности и о нашей неспособности как-то противостоять злу. Кроме всего, я как-то интуитивно понимал, что не вправе раскрывать тайну Ивана, в которую, возможно, проник Борис поэтому я отговорился какими-то общими фразами. Постепенно мы перешли на обсуждение книг. Дядя, помнится, снова начал потрунивать над моим интересом к романам и легкой литературе. Я отбивался. Он говорил, что жизнь богаче, и если уж читать, то только жизнь и описание. Так, разговаривая, мы как-то незаметно вышли к личной истории моего друга. Вероятнее всего, съедаемый любопытством, я сам как-то натолкнул дядю на откровенность. То, что он рассказал мне, сильно меня тогда потрясло. Как вы помните, Борис в своем повествовании остановился на аресте террористов и поиске изготовителя бомбы. Достаточно быстро в фокус следствия попал тот самый кружок, в который когда-то входил друг Самуловича Менахем Кантер. Была обнаружена лаборатория, а в ней книга из университетской библиотеки с говорящим названием «Яды и взрывчатые вещества» по читательской карточке, вышли на того, кто брал ее последним. И это оказался как раз Минахим. Произвели арест. Миня своей вины не отрицал, хотя вел себя несколько странно. И вот тут в документах следствия появился Борис. Бог весть, как ему удалось пробиться. Вероятно, помог дядя, имевший чин в киевской полиции. Так или иначе, но однажды на стол следователю легла записка, внесшая большой вклад в полное оправдание студента Кантера. В защиту его были приведены следующие аргументы. Первое, было убедительно, с большим количеством свидетельских показаний доказано, что Менахем, будучи одним из лучших студентов химиков университета, не нуждался в пособиях по изготовлению взрывчатых веществ. На этом основании, кстати, делался вывод, что Менахем даже косвенно не имел отношения к производству бомбы, поскольку в ином случае, опять же, у изготовителя не возникла необходимость обращаться к справочнику. Он мог пользоваться устными указаниями Кантора. Далее приводились психологические рассуждения, которые мало впечатлили следствие, но показались интересными Денису Львовичу, а он каким-то образом получил доступ к документам следствия. Так Борис, а записку готовил именно он, указывал на то, что Кантор был единственным сыном в большом и крайне нуждавшемся семействе, что на его учебу отец тратил не только скудные сбережения, но отрывал от семьи последнее и даже вошел в существенные долги. Что Минахим был преданным сыном и никогда не подвел баться. Напротив, он всеми силами старался как можно быстрее окончить учебу, чтобы получить место, бегал по урокам. Указывал Бориса на то, что хотя Минахим когда-то действительно посещал сомнительный кружок, он оставил его более года назад, о чем есть многочисленные свидетельства – Тут я вспомнил рассказ Бориса и предположил, что именно апеллируя к сыновьему долгу, моему другу удалось вытащить Кантора из опасного кружка. Наконец, третьим весьма важным пунктом выступило время. Дело в том, что следствие точно установило дату приезда террористической группы в Киев. Это было за две недели до взрыва. И именно эти две недели Кантор провел вдали от Киева. Вместе с группой студентов он изучал свойства почв, в Икс-губернии. В Киев же он вернулся непосредственно в день взрыва. Конечно, нельзя исключать вероятность того, что бомба была изготовлена до прибытия группы или в день операции. Однако вероятность такого развития событий была крайне низкой. Как ни странно, следствие прислушалось к этим соображениям. Более того, Борис был вызван в управление и фактически вошел в рабочую группу. Минахим был повторно допрошен. Но, как и пытался следователь выяснить, с какой целью тот взял в библиотеке злополучный справочник, ответа Кантер не давал. Не помог ни разговор с Борисом, ни приезд отца. Миня только замыкался и в конце впал натурально в депрессию и стал отказываться от пищи. И тогда я был просто шокирован Борис. Именно он сообщил следствию о давней влюбленности подозреваемого в Ваду Лейбовец. Следствие, что называется, тут же сделало стойку. Тем более, что как раз обнаружился новый свидетель – старуха, торговавшая против дома с лабораторией. Она показала, что несколько раз видела, как поздно вечером в дом ходила высокая девушка с акваяжем. При этом однажды у девушки выпала из кармана какая-то вещь. Старуха поспешила поднять – Надеясь найти что-то ценное, однако это оказалась грубая перчатка, прожженная в нескольких местах. Картина сложилась. Ада была объявлена в розыск, и нашли ее достаточно быстро. Буквально на следующий день ее обезображенное тело извлекли из оврага Околотского парка. В кармане было прощальное письмо, полностью подтвердившее версию следствия. Я не мог поверить собственным ушам, Был буквально ошарашен. Дядя, видя такую мою реакцию, даже, помнится, как-то смутился. Стал уверять меня, что Борис не сделал ничего предусудительного. Напротив, поступил в высшей степени мужественно и согласно долгу. А я не знал, что и думать.